Глава 24. Лукерья. Я всегда умела находить приключения на свою пятую точку. Но чтобы в таких масштабах, это впервые. Пока собирала самые необходимые вещи, косилась на злого и стукнутого Барсовича и сжимала зубы. Конечно, предъявить ему претензии в стиле «Какого черта вы, Эмиль Багратович, такой умный и проницательный?» было неразумно, но очень уж хотелось. Я всю ночь не спала, придумывала план спасения, все губы искусала, за день волновалась, а он просто взял и все испортил. Появился как черт из табакерки и похерил мне весь план. Барсов! Позвала я. «А как вы так вовремя появились? Вот скажите честно, вы за мной следили?» Эмиль Багратович сидел на моем диване, расслабленно откинувшись на спинку и широко расставив колени. Он ни на секунду не сводил с меня взгляда и, кажется, даже моргал через раз, чтобы ничего не упустить. «Следил абрикосик Джан третьим глазом». Он ткнул пальцем в лоб. «Учти это на будущее, если снова решишь что-то учудить». «Зря мы вас тогда по кумполу». Сочувственно протянула я. «Не зря, абрикосик. Зато я прозрел. Открылся третий глаз. Тренируя ясновидение. За тобой подглядывать буду». «Ужас, как у циклопа. Такое во сне увидишь, как вы третий глаз щурите. Подушкой не отмахаешься. А с возрастом зрение падает. Очки нужно будет заказывать на все три глаза». Представив картину, как Барсов указательным пальцем поправляет очки с тремя стеклами, я прыснула со смеху. «Ты привыкнешь, абрикосик Джан». Великодушно решил Эмиль Багратович. «А если серьезно?» Я развернулась к нему и уперла руки в бока. «А ну, если серьезно, то собирай вещи, мы торопимся. Или, можешь без вещей, я так и быть поделюсь своими». «Обойдусь». Быстро открестилась я и шустро снова начала перекладывать одежду из шкафа в спортивную сумку. Я старалась не вспоминать вольный трёб Барсова о нашей гипотетической свадьбе. Потому что свадьбы точно не будет. Потому что мы не пара. И на этом все. Он слишком умный, слишком проницательный, слишком богатый и вообще все слишком. Настолько умный, что это пугало. Покосилась на Барсова. Мне вдруг показалось, что он видел меня насквозь. Словно мысли читал и каждый мой шаг наперед знал. Это приводило в ужас и одновременно выз... Вызывала «Огромное уважение и восхищение. Я все. Пробурчала я, застегивая сумку. Надеюсь, это ненадолго». «Ненадолго, абрикосик Джан, ненадолго», — вздохнул Эмиль Багратович. «Сумку давай, пойдем. У меня времени мало». «Куда вы торопитесь? Я передала ему сумку и поспешила в прихожую». «Раз на дело, я и Рабинович», — насмешливо пропел он. «Проблемы решать, которые ты, чертовка, по доброте душевным не организовала». «Если бы вы не были настолько...» «Привлекательным?» «Видя, что я подбираю нужное слово, подсказал Барсов. Напористым и непришибаемым, Эмиль Багратович». «Эмиль, и на ты, Лукерия. Непрошибаемым, ты хотела сказать». «И это тоже. Согласилась я, натягивая кеды». «Чертовка, ты мне вообще не боишься? А это только на меня распространяется, или у тебя чувство страха в принципе атрофировано?» С усмешкой уточнил Барсов. «Эмиль Багратович...» Он дернулся, протянул руку и накрыл большим пальцем мои губы. Я вздрогнула, а по коже до кончиков пальцев пробежала стая мурашек. От такого фривольного прикосновения. «Эмиль». С нажимом повторил он. «Просто Эмиль». Я кивнула, во все глаза глядя на него. А когда Барсов с неохотой убрал руку, то зависла и даже забыла, что хотела ему сказать. «Давай, шевели ножками» он. Кажется, от внимания Барсова не укрылось мое новое состояние временного столбняка. Он отвернулся на мгновение, но скрыть довольную хмылку не сумел. Я заперла дверь, мы вышли на улицу и встретили довольного грома. И пока я выдавала псу взятку за возможность пройти мимо, Барсов с умным видом пытался прочитать наскальную письменность под моим окном в исполнении близнецов. Ну как!» Выдал он, потеряя подбородок. «Креативненько, только с ошибками. После доброе утро запятая нужна». «Самому надо было. Не удержалась я от ехидства. Как в вашем любимом каменном веке. Высечь признание на камне. Романтика. И не эти ваши планшеты неудобные». Барсов только головой покачал и жестом указал мне на машину. Пока я усаживалась на переднем сиденье, легко забросил мою сумку на заднее и сам сел за руль. Так как вы догадались, Эмиль? Он открыл рот, покосился на меня, закрыл и удовлетворенно кивнул. «Мы делаем успехи. Так, глядишь, и на ты перейдем, да, чертовка?» Ты мне лучше сама расскажи, как ты до такого додумалась? Всю ночь думала, пробубнила я, а вы... А я за пять минут тебя выкупил. Ужас, нельзя быть таким умным. Это претензия? Брови Барсова полезли на лоб. Нет, всякие претензии в моей жизни были, но таких никогда. Я могла и сама справиться, без вашей помощи. Вам нужно-то было меня уволить и все. Букерья, почему ты такая? Захотела и такая. Вы тоже не серкан Балат. Я потом разберусь, кто такой этот серкан Балат. А сейчас еще раз популярно тебе объясню. Ты, девочка моя, закрытая и недоверчивая. И у тебя есть для этого все причины. Но придется уяснить сейчас и навсегда. Я не враг тебе. От меня закрываться не нужно. И если наше с тобой сотрудничество приносит тебе проблемы, ты идешь ко мне и честно обо всех проблемах говоришь, не утаивая, не выдумывая безумные планы. Кстати... «План был действительно дельный». Похвалил он меня под конец своей пламенной речи. «Спасибо. Что будет с Умаром?» Понизив голос, все-таки решилась спросить я. «Почему интересуешься?» «Напрягся, Барсов. Я. Он меня спас когда-то, жизнь спас и помогал мне и Мишке. Я не хотела, чтобы так вышло. Ни вы, ни он мне ничего плохого не делали, и балансировать пыталась так, чтобы никого не подставить. Он не идеал, конечно, и свои интересы для него дороже, но и вреда он мне не причинял, а все получилось так, словно я его сдала и подставила». «Я понял, решу». Отрезала Миль. «Как?» «Не знаю пока. А вот если бы ты утром ко мне пришла...» Не могла я прийти. Не могла и все. Эмиль, откуда вы его знаете? И о том, чем он занимается? Решилась спросить я. Вы тоже умеете? Он хитро улыбнулся и сверкнул глазами. Что, правда? Округлила я глаза. Прям можете? И вы с умаром работали? Где научились? В цирке Шапито. Врете вы все. Надось я. Не расскажете? На ты перейдем, расскажу. Вы во всем выгоду находите, да? Иначе я бы не был барсовым. Не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Что ты за живот держишься? Есть хочешь? Очень. Тихо призналась я. Со вчерашнего вечера не крошки во рту. Ко мне приедем, поужинаем. Решил он. Барсов, я надеюсь, что вы не будете пользоваться вашим положением, да? И ваши разговоры о женитьбе — это шутка? Ой, мама-джан... Закатил он глаза и вдруг заговорил на незнакомом мне певучем языке. Судя по его лицу, в тот момент Барсов негодовал. Или молился. Или молился негодуя. Недоволен был в общем. Я притихла, вслушиваясь в гортанный напевный язык, а Барсов, заметив мой интерес, сменил тон и продолжал что-то говорить. Я не понимала ни слова, но требовать переводчика даже не подумала. Вместо этого поймала себя на том, что завороженно слушаю. В груди словно паток разливалась от тепла его голоса и хриплого тона который пробирался под кожу, пробуждая табун мурашек на пробежку по моему телу. Даже в горле пересохло, и желудок временно не напоминал о том, что он пуст и голоден. На меня его речи действовала почти гипнотически, словно удав на кролика. Эмиль говорил долго, и когда остановил машину, я не сразу сообразила, что мы приехали. «Что вы говорили?» Поняв, что у Барсов заглушил мотор, развернулся ко мне и внимательно отслеживал каждую мою реакцию, уточнила я. «Поцелуешь, переведу». Подмигнул он, при этом улыбнулся так, словно только что выиграл в лотерею. «Прохиндей!» «Не выдержала я!» «Повторяешься, абрикосик, было. На выход!» Я вышла на улицу и поняла, что находимся мы во дворе элитного жилого комплекса. Цены на жилье здесь я даже уточнять не хотела, ибо была уверена, что если я продам все свои органы и чужие начну оптом продавать, накопить на такое смогу лет через 20. Охраняемая огороженная территория, освещенная фонарями со всех сторон, в центре новая детская площадка с беговыми дорожками по бокам, куча зелени. Барсов повел меня к подъезду, где вместо бабушки-консьержки сидел очень суровый парень. Указал ему на меня и что-то отрывисто потребовал. Парень кивнул, а Барсов обернулся. Паспорт. Зачем? Не поняла я. Внесут в базу данных, чтобы ты, абрикосик, могла спокойно входить и выходить. Ага. Пришибленно кивнула я и полезла за документом. Парень справился быстро, вернул паспорт, и мы с Барсом вошли в лифт. Вопреки моим ожиданиям, что Эмиль Барсикович прикупил себе пентхаус на последнем этаже, мы поднялись на 12 этаж из 30. вышли из лифта и подошли к двери. «Проходи, абрикосик, гостем будешь». Иезуицкий, улыбаясь, предложил мне Эмиль, распахивая дверь. Я, сдерживая подступающую панику и уговаривая сердце биться ровно, сделала шаг. Эмиль включил свет, дождался, пока я сниму обувь и повел за собой. «Гостевая спальня», — объявил он, распахивая дверь. «Располагайся. Ванная, белая дверь в прихожей, душ есть в моей комнате. Все, что найдешь в кухне, твое. Ешь, не стесняйся. Хорошо с тобой, малыш, но пора мне, дела не ждут. Запасные ключи в гостиной, но без меня выходить не советую». Барсов глянул на часы и тяжело вздохнул, косясь на меня. «А когда вы вернетесь? И что мне делать? А работа?» «Дождись меня, я вернусь и все решим». Пообещал он. Сжал зубы и ушел, оставляя меня в одиночестве под аккомпанемент мыслей, которые совсем не радовали и даже немножко пугали.